Глава 21. Зимние праздники. Зимняя охота на кабанов, вечеринка в юрте, елка в лесу, игры на льду, лотерея. Как надо было ожидать, к рассвету мороз усилился до минус тридцати градусов. Чем дальше мы отходили от сихоты линия, тем ниже падала температура. Известно, что в прибрежных странах очень часто на вершинах гор бывает теплее, чем в долинах. Очевидно, с удалением от моря мы вступили в озеро холодного воздуха, наполнявшего долину реки Уссури. С восходом солнца мы тронулись в путь. От устья Бягаму до железной дороги около 350 километров. Немного ниже Лаохозена находится небольшое удыхейское стойбище, носящее то же название и состоящее из трех юрт. Мы подошли к нему в сумерки. Появление неизвестных людей откуда-то сверху напугало удэхейцев, но узнав, что в отряде есть Дерсу, они сразу успокоились и приняли нас очень радушно. На этот раз палаток мы не ставили и разместились в юртах. Вечером я расспрашивал удэхейцев об их жизни на Бикине и об отношениях их к китайцам. Винюков, путешествовавший в Уссурийском крае в 1857 году, говорит, что тогда на реке Бикин китайцев не было вовсе, а жили только одни удэхейцы, он называет их орачонами. Сыны Поднебесной империи появились значительно позже. Они занесли сюда оспу, которая свирепствовала так сильно, что от некоторых стойбищ не осталось ни одного человека. В 1895 году на Бикини население состояло только из 306 душ обоего пола. Прибывшие на Бикин китайцы скоро превысили в численности удыхейцев, подчинили их себе и сделались полными хозяевами реки. Тогда удыхейцы впали в неоплатные долги и очутились в положении рабов. Рассказы о бесчеловечном обращении с ними китайцев полны ужаса. Людей убивали, продавали, как скотину, избивали палками. Чтобы узнать о числе пойманных соболей, китайцы нередко прибегали к пыткам. Так продолжалось до тех пор, пока на помощь удыхайцам не пришел начальник ястребов. С воинской командой он поднялся по реке и выселил с бекина всех китайцев, оставив только стариков и коллег. Эта мера помогла. Удыхайцы вздохнули свободнее, но в последние годы опять начался наплыв китайцев на Бекин. На этот раз они колонизировались в местности Сигоу. Уже две недели, как мы шли по тайге. Потому как стрелки и казаки стремились к жилым местам, я видел, что они нуждаются в более продолжительном отдыхе, чем обыкновенная ночевка поэтому я решил сделать дневку в Лаухозенском стойбище. Узнав об этом, стрелки в юртах стали соответственно располагаться. Бивачные работы отпадали, не нужно было рубить хвою, таскать дрова и так далее. Они разулись и сразу приступили к варке ужина. В сумерки возвратились с охоты двое юношей у удыхейцев и сообщили, что недалеко от стойбища они нашли следы кабанов и завтра намерены устроить на них облаву. Охота обещала быть интересной, и я решил пойти вместе с ними. С вечера удыхайцы стали готовиться. Они перетянули ремни у лыж и подточили копья. Так как завтра выступление было назначено до восхода солнца, то после ужина все рано легли спать. Было еще темно, когда я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я проснулся. В юрте ярко горел огонь. Туземцы уже приготовились, задержка была только за мной. Я быстро оделся, напился чаю и вместе с ними вышел на берег реки. Худехейцы шли впереди, а я следовал за ними. Пройдя немного по реке Лаухозен, они свернули в сторону, затем поднялись на небольшой хребет, и спустились с него в соседний распадок. Тут охотники стали совещаться. Поговорив немного, они снова пошли вперед, но уже тихо, без разговоров. Через полчаса стало совсем светло. Солнечные лучи, осветившие вершины гор, известили обитателей леса о наступлении дня. В это время мы как раз дошли до того места, где юноши накануне видели следы кабанов. Надо заметить, что летом дикие свиньи отдыхают днем, а ночью кормятся. Зимой обратное. Днем они бодрствуют, а на ночь ложатся. Значит, вчерашние кабаны не могли уйти далеко. Началось преследование. Я первый раз в жизни видел, как быстро туземцы ходят по лесу на лыжах. Вскоре я начал отставать от удыхейцев и затем потерял их из виду совсем. Бежать за ними в догонку не имело смысла, и потому я пошел по их лыжне, не торопясь. Так прошел я, вероятно, с полчаса, наконец устал и сел отдохнуть. Вдруг позади меня раздался какой-то шум. Я обернулся и увидел двух кабанов мелкой рассой перебегавших мне дорогу. Я быстро поднял ружье и выстрелил, но промахнулся. Испуганные кабаны бросились в сторону. Не найдя крови на следах, я решил их преследовать. Минут через пятнадцать или 20 я снова догнал кабанов. Они, видимо, устали и шли с трудом по глубокому снегу. Вдруг животные почуяли опасность, и оба разом, словно по команде, быстро повернулись ко мне головами. По тому, как они двигали челюстями, и по звуку, который долетал до меня, я понял, что они подтачивали клыки. Глаза животных горели, ноздри были раздуты, уши насторожены. Будь один кабан, я, может быть, стрелял бы, но передо мной было два сикача. Несомненно, они бросятся мне навстречу. Я воздержался от выстрела и решил подождать другого, более удобного случая. Кабаны перестали щелкать клыками. Они подняли кверху свои морды и стали усиленно нюхать воздух, затем медленно повернулись и пошли дальше. Тогда я обошел стороной и снова догнал их. Кабаны остановились опять. Один из них клыками стал рвать кору на валежнике. Вдруг животные насторожились, затем издали короткий рев и пошли прокладывать дорогу влево от меня. В это время я увидел четырех удыхейцев. По выражению их лиц я понял, что они заметили кабанов. Я присоединился к ним и пошел сзади. Дикие свиньи далеко уйти не могли. Они остановились и приготовились к обороне. Туземцы обошли их кругом и стали сходиться к центру. Это заставило кабанов вертеться то в одну, то в другую сторону. Наконец они не выдержали и бросились вправо. С удивительной ловкостью удыхайцы ударили их копьями. Одному кабану удар пришелся прямо под лопатку, а другой был ранен в шею. Этот последний ринулся вперед. Молодой удыхеец старался сдержать его копьем, но в это время послышался короткий сухой треск. Древко копья было перерезано клыками кабана, как тонкая хворостинка. Охотник потерял равновесие и упал вперед. Кабан метнулся в мою сторону. Инстинктивно я поднял ружье и выстрелил почти в упор. Случайно пуля попала прямо в голову зверя. Тут только я заметил, что удыхаец, у которого кабан сломал копье, сидел на снегу и зажимал рукой на ноге рану, из которой обильно текла кровь. Когда кабан успел царапнуть его клыком, не заметил и сам пострадавший. Я сделал ему перевязку, а удыхайцы наскоро устроили бивак и натаскали дров. Один человек остался с больным, другой отправился за нартами, а остальные снова пошли на охоту. Поранение охотника не вызвало на стойбище тревоги. Жена смеялась и подшучивала над мужем. Случаи эти так часты, что на них никто не обращает внимания. На теле каждого мужчины всегда можно найти следы кабаньих клыков И как медведя. За день стрелки исправили поломки у Нарт, у женщины, починили унты и одежду. Чтобы облегчить людей, я нанял двух человек с Нартами и собаками проводить нас до следующего стойбища. На другой день, 23 декабря, мы продолжали наш путь. Дальше река Бекин течет по-прежнему на северо-запад. Долина ее то суживается до двухсот метров, то расширяется до 3 и более километров. Около устья реки Давасикчи было удэхейское стойбище из четырех юрт. Мужчины все были на охоте, дома остались только женщины и дети. Я рассчитывал сменить тут проводников и нанять других, но из-за отсутствия мужчин это оказалось невозможным. К моей радости, лаохозенские удэхейцы Согласились идти с нами дальше. После полудня мы миновали еще одно стойбище Канготу. Здесь мы расстались с манжуром Чишиу. У. Я снабдил его деньгами и продовольствием. 24 декабря был канун рождественских праздников. Тем не менее, я пошел дальше и только на бивак решил стать пораньше. От Канготу Бекин начинает склоняться к юго-западу. По сторонам в горах видны превосходные кедровые леса, зато в долине хвойные деревья постепенно исчезают, а на смену им выступают лиственные породы, любящие и листую почву и обилие влаги. Животное население этих лесов весьма разнообразно. Тут водятся тигр, рысь, дикая кошка, белка, бурундук, изюбр, козуля, кабарга, росомаха, соболь, хорек, Или тяга. Белогрудый медведь встречается по нижнему течению бикина только до реки Хабагоу. Выше будут владения бурого медведя. Когда бывают урожай кедровых орехов, то кабаны поднимаются до реки Бягаму, Если же кедровых орехов уродится мало, то они спускаются вниз, за скалы Сигонку-Гуляни. Бикин, по справедливости, считается одной из самых рыбных рек в крае. В нем во множестве водятся, вверху — Хариус и Ленок, по протокам в тенистых водах — Сазан, Налим и Щука, а внизу, ближе к устью Таймень и Сом. Кета поднимается почти до самых истоков. Около скал Сигонку стояли удахейцы. От них я узнал, что на Бикине кого-то разыскивают, и что на розыске пропавших выезжал пристав, но вследствие глубокого снега возвратился обратно. Я тогда еще не знал, что это касалось меня. По рассказам туземцев, дальше были еще две пустые юрты. В этом покинутом стойбище я решил провести рождественские праздники. — В каком это месте? — спросил я у Дахейцев. Бэйси лаза датани, — отвечал один из них. — Сколько верст? — спросил его Захаров. — Две отвечал Удыхаец уверенно. Я попросил его проводить нас, на что он согласился. Мы купили сахатиного мяса, рыбы, медвежьего сала и пошли дальше. Пройдя 3 километра, я спросил проводника, далеко ли до юрты. Недалеко, отвечал он. Однако мы прошли еще 4 километра, а стойбище, как заколдованное, уходило от нас все дальше и дальше. Пора было остановиться на бивак, но обидно было копаться в снегу и ночевать по соседству с юртами. «На все вопросы далеко ли еще?» — Удыхеец отвечал коротко. «Близко. За каждым изгибом реки я думал, что увижу юрты, но поворот следовал за поворотом, мыс за мысом, а стойбище нигде не было видно. Так прошли мы еще километров восемь». Вдруг меня надоумили спросить проводника, сколько верст еще осталось до Бейси Лазадатани. Датани? «Семь», — отвечал он тем же уверенным тоном. Стрелки так и сели, и начали ругаться. Оказалось, что наш проводник не имел никакого понятия о верстах. Об этом туземцев никогда не следует спрашивать. Они меряют расстояние временем, полдня пути. «Один день, двое суток» и так далее. Тогда я подал сигнал к остановке. Удхейц говорил, что юрты совсем близко, но никто ему уже не верил. Стрелки принялись спешно разгребать снег, таскать дрова и ставить палатки. Мы сильно запоздали. Глубокие сумерки застали нас за работой. Несмотря на это, бивак вышел очень удобный. Вечером я угостил своих спутников ромом и шоколадом. Потом я рассказал им о жизни в Древнем Риме, о Колизее и гладиаторах, которые своими страданиями должны были увеселять развращенную аристократию. Стрелки слушали меня с глубоким вниманием. Потом я показывал им созвездия на небе. Днем при солнечном свете мы видим только Землю, ночью мы видим весь мир. Словно блестящая световая пыль была рассыпана по всему небосклону. От таких сияющих звезд, казалось, не сходил на землю покой, и потому в природе было все так торжественно и тихо. Следующий день мы простояли на месте. Еще при отъезде из Владивостока я захватил с собой елочные украшения. Хлопушки, золоченые орехи, подсвечники с зажимами, золотой дождь, парафиновые свечи, фигурные пряники и тому подобное, и подарки, серебряную рюмку, пирочинный нож в перламутровой оправе, янтарный мундштук и так далее. Все это я хранил в коллекционных ящиках и берег для праздника. Около нашей палатки росла небольшая елочка. Мы украсили ее бомбоньерками и ледяными сосульками. Днем на реке были устроены игры. К вбитому в лед колу привязали две веревки, концы их прикрепили к поясам двух человек и завязали им глаза. Одному в руки был дан колокольчик, а другому жгут из полотенца. Сущность игры заключалась в том, что один должен был звонить в колокольчик и уходить, а другой подкрадываться на звук и бить звонаря жгутом. Игра эта увлекала всех. Тузенцы смеялись до упаду и катались по земле, так что я не на шутку стал опасаться за их здоровье. Когда стемнело, я велел зажечь бенгальские огни. Вечер был ясный и тихий. При розыгрыше подарков Дерсу выиграл трубку. Это вышло как раз кстати. Затем были розданы сласти. Все были довольны и веселы. Пение стрелков... Далеко разносилось по реке, будило эхо и лесных зверей. Около полуночи стрелки ушли в палатке и, лежа на сухой траве, рассказывали друг другу анекдоты, острили и смеялись. Мало-помалу голоса их стали затихать, реплики становились все реже и реже. Стрелок Туртыгин пробовал было возобновить разговор, но ему уже никто не отвечал. Скоро дружный храб возвестил о том, что все уснули. Глава двадцать Нападение тигра. Размен денег. Таза китенбу. Непогода. Бивак в снегу. Буря. Кабаны. Тревожная ночь. Тигр. Рассвет. Преследование зверя. Следы. Возвращение на Бивак, Росомахи Утром я отпустил обоих проводников. Тут случилось довольно забавное происшествие. Я дал им каждому по 10 рублей. Одному 10 рублей бумажкой, а другому 2 5 -рублевых. Тогда первый обиделся. Я думал, что он недоволен платой и указал ему на товарища, который явно выказывал удовлетворение. Оказалось совсем иное. Удыхаяц обиделся на то, что я дал ему одну бумажку, а товарищу две. Я забыл, что они не разбираются в деньгах. Желая доставить удовольствие второму, я дал ему взамен 10-рублевой бумажки, три трехрублевых и одну рублевую. Тогда обиделся тот, у которого были две 5-рублевые бумажки. Чтобы помирить их, пришлось дать тому и другому бумажке одинакового достоинства. Надо было видеть с каким довольным видом они отправились в Освояси. После дневки у всех было хорошее настроение. Люди шли бодро и весело. За день мы прошли километров 18 и стали биваком около речки Катета бауни которая длиной километров 10. Здесь будет самый близкий перевал на реку Хор. Немного выше речки Гуньето Можно видеть скалы Сигонку-Гуляни, излюбленное место у дыхайских шаманов. Тут же приютились три юрты и одна фанза, называемая Сидунгоу, в которой жили два старика. Один из них был Таза, другой — китаец-соболевщик. Хозяева фанзочки оказались весьма гостеприимными. Мне очень хотелось подняться на Хорский перевал. Я стал расспрашивать о дороге. Таза Китенбу так звали нашего нового знакомого, изъявил согласие быть проводником. Ему, вероятно, было около 60 лет. В волосах на голове у него уже показались серебряные нити, и лицо покрылось морщинами. По внешнему виду он нисколько не отличался от китайцев. Единственным доказательством его туземного происхождения было его собственное заявление. Он рассказывал, что ранее жил на Уссури, но потесненный русскими переселенцами перекочевал на реку Бикин, где и живет уже более 10 лет. Китенбу тотчас же стал собираться. Он взял с собой заплатанное одеяло, козью шкуру и старую много раз чиненную берданку. Я взял чайник, записную книжку и спальный мешок, а Дерсу полотнище палатки, трубку. И продовольствие. Кроме нас троих, в отряде было еще два живых существа: моя собака Альпа и другая, принадлежащая Тазе серенькая остромордая собачка со стоячими ушами с кличкой Кады. С утра стояла хорошая погода. Мы рассчитывали, что к вечеру успеем дойти до зверовой фанзы по ту сторону водораздела. Однако нашим мечтаниям не суждено было сбыться. После полудня небо стало заволакиваться слоистыми облаками. Вокруг солнца появились круги, и вместе с тем начал подниматься ветер. Я хотел уже было повернуть назад, но Дерсу успокоил меня, сказав, что пурги не будет, будет только сильный ветер, который на завтра прекратится. Так оно и случилось. Часа в четыре по пополудни солнце скрылось, и не разберешь, в тучах или в тумане. Воздух был наполнен сухой снежной пылью. Мело. Поднявшийся ветер дул нам навстречу и, как ножом, резал лицо. Когда начало смеркаться, мы были как раз на водоразделе. Здесь Дерсу остановился и стал о чем-то совещаться со стариком Тазой. Подойдя к ним, я узнал, что старик Таза немного сбился с дороги. Из-за опасения заблудиться, Они решили заночевать под открытым небом. «Капитан», — обратился ко мне Дорсу, — «сегодня наша фанза найди нету! Надо бивак делай!» «Хорошо», — сказал я, — «давайте выбирать место». Оба моих спутника еще поговорили между собой, и отойдя в сторону шагов 20, начали снимать котомки. Место для бивака было выбрано нельзя сказать, чтобы удачное. Это была плоская седловина поросшая густым лесом. В сторону от нее тянулся длинный отрок, оканчивающийся небольшой конической сопкой. По обеим сторонам седловины были густые заросли кедровника и еще какого-то кустарника с неопавшей сухой листвою. Мы нарочно зашли в самую чащу его, чтобы укрыться от ветра, и расположились у подножия огромного кедра высотой, вероятно, метров двадцать. Дорсу взял топор и пошел за дровами, старик таза начал резать хвою для подстилки, а я принялся раскладывать костер. Только к 6,5 часам мы покончили бивачные работы и сильно устали. Когда вспыхнул огонь, на биваке стало сразу уютнее. Теперь можно было переобуться, обсушиться и подумать об ужине. Через полчаса мы пили чай, и толковали о погоде. Моя Альпа не имела такой теплой шубы, какая была у Кады. Она прозябла, и утомленная дорогой сидела у огня, зажмурив глаза, и, казалось, дремала. Тазовская собака, с малолетства привыкшая к разного рода лишениям, мало обращала внимания на невзгоды походной жизни. Свернувшись калачиком, она легла в стороне и тотчас уснула. Снегом всю ее запорошило. Иногда она вставала, чтобы встряхнуться, затем, потоптавшись немного на месте, ложилась на другой бок и, уткнув нос под брюхо, старалась согреть себя дыханием. Дерсу всегда жалел Альпу, и каждый раз, прежде чем разуться, делал ей из еловых ветвей и сухой травы подстилку. Если поблизости не было ни того, ни другого, он уступал ей свою куртку. И Альпа понимала это. На привалах она разыскивала Дерсу, прыгала около него, трогала его лапами и всячески старалась обратить на себя внимание. И как только Дерсу брался за топор, она успокаивалась и уже терпеливо дожидалась его возвращения с охапкой еловых веток. Сами мы были утомлены не меньше, чем собаки. И потому тотчас после чая, подложив побольше дров в костер, стали укладываться на боковую. Расположились мы у огня, каждый в отдельности. С подветренной стороны расположился я, Дорсу поместился сбоку. Он устроил себе нечто вроде палатки, а на плечи набросил шинель. Старик Таза поместился у подножия кедра, прикрывшись одеялом. Он взялся окарауливать бивак и поддерживать огонь всю ночь. Нарубив еловых веток, Я разослал на них свой мешок и устроился очень удобно. С одной стороны от ветра меня защищала Валежина, а с другой горел огонь. В большом лесу во времени погоды всегда жутко. Так и кажется, что именно то дерево, под которым спишь, упадет на тебя и раздавит. Несмотря на усталость, я долго не мог уснуть. Кто-то привел ветер в такое яростное состояние, что он, как бешеный зверь, бросался на все, что попадалось ему на пути. Особенно сильно доставалось деревьям. Это была настоящая борьба лесных великанов с обезумевшей воздушной стихией. Ветер налетал порывами, рвал, потом убегал прочь и жалобно выл в стороне. Являлось впечатление, будто мы попали в самую середину гигантского вихря. Ветер описывал большой круг, возвращался на наш бивак и нападал на кедр, стараясь во что бы то ни стало опрокинуть его на землю. Но это не удавалось. Лесной великан хмурился и только солидно покачивался из стороны в сторону. Мне пришло на память стихотворение Пушкина «Метель». Потом я вспомнил пургу около озера Ханка и снежную бурю при переходе через сихотай в прошлом году. Я слышал, как таза подкладывал дрова в огонь, и как шумело пламя костра, раздуваемое ветром. Потом все перепуталось, и я задремал. Около полуночи я проснулся. Дерсу и Китенбу не спали и о чем-то говорили между собой. По интонации голосов я догадался, что они чем-то встревожены. Должно быть, кедр качается и грозит падением мелькнуло у меня в голове. Я быстро сбросил с головы покрышку спального мешка и спросил, что случилось. «Ничего, ничего, капитан», — отвечал мне Дорсу, но я заметил, что говорил он неискренно. Ему просто не хотелось меня беспокоить. На биваке костер горел ярким пламенем. Дорсу сидел у огня и, заслонив рукой лицо от жара, поправлял дрова, собирая уголье в одно место. Старик Китенбу гладил свою собаку. Альпа сидела рядом со мной и, видимо, дрожала от холода. Дрова в костре горели ярко. Черные тени и красные блики двигались по земле, сменяя друг друга. Они то удалялись от костра, то приближались к нему вплотную и прыгали по кустам и снежным сугробам. — Ничего, капитан, — сказал мне опять Дорсу. твоя можно спи. «Наша так, сам говори!» Я не заставил себя упрашивать, закрылся опять с головой и заснул. Приблизительно через полчаса я снова проснулся. Меня разбудили голоса. «Что-то неладно», — подумал я и вылез из мешка. Буря понемногу стихала. На небе кое-где показались звезды. Каждый порыв ветра сыпал на землю сухой снег с таким шумом, Точно это был песок. Около огня я увидел своих приятелей. Таза был на ногах и к чему-то прислушивался. Дарсу стоял боком и, заслонив ладонью свет от костра, всматривался в темноту ночи. Собаки тоже не спали. Они жались к огню, пробовали было ложиться, но тотчас же вскакивали и переходили на другое место. Они что-то чуяли, И смотрели в ту же сторону, куда направлены были взоры Дорсу и старика Таза. Ветер сильно раздувал огонь, вздымая тысячи искр кверху, кружил их в воздухе и уносил куда-то вглубь леса. Что такое, Дорсу? – спросил я Гольда. Кабаны ходи, – отвечал он. Ну так что же? Кабаны в лесу – это так естественно. Животные шли наткнулись на наш бивак и теперь шумно выражали свое неудовольствие. Дерсу сделал рукой досадливый жест и сказал, «Как тебе столько тайга ходи, понимай, нету! Зимой ночью кабаны ходи не хочу!» В той стороне, куда смотрели Дерсу и Китенбу, слышался треск ломаемых сучьев и характерное чуханье диких свиней. Немного не доходя до нашего бивака, Кабаны спустились с седловины и обошли коническую сопку стороной. Я размялся, и спать мне уже не хотелось. — А почему эти кабаны идут ночью? — спросил я Дорсу. Его напрасно ходи, нету, — отвечал он. — Его другой люди гоняй. Я подумал было, что он говорит про удыхейцев, и мысленно удивился, как ночью они ходят по тайге на лыжах. Но вспомнил, что Дарсу людьми называл не одних только людей, и сразу все понял. Кабанов преследовал тигр. Значит, хищник был где-то поблизости от нас. Я не стал дожидаться чая, подтащил свой мешок поближе к огню, залез в него и опять заснул. Мне показалось, что я спал очень долго. Вдруг что-то тяжелое навалилось мне на грудь и одновременно с этим я услышал визг собаки и отчаянный крик Дерсу. «Скорей!». Быстро сбросил я с себя верхний клапан мехового мешка. Снег и сухие листья обдали мне лицо. В то же мгновение я увидел, как какая-то длинная тень скользнула наискось к лесу. На груди у меня лежала альпа. Костер почти совсем угас. В нем тлели только две головешки. Ветер раздувал уголья и разносил искры по снегу. Дерсу сидел на земле, упершись ногами в снег. Левой рукой он держался за грудь и, казалось, хотел остановить биение сердца. Старик Таза лежал ничком в снегу и не шевелился. Несколько мгновений я не мог сообразить, что случилось и что мне надо делать. С трудом я согнал с себя собаку. Вылез из мешка и подошел к Дорсу. «Что случилось?» — спросил я его, тряся за плечо. «Амба! Амба!» — испуганно закричал он. «Амба, совсем наш бивак ходи! Один собака таскай!» Тут только я заметил, что нет тазовской собаки. Дарсу поднялся с земли и стал приводить в порядок костер. Как только появился огонь, таза тоже пришел в себя. Он испуганно озирался по сторонам и имел вид сумасшедшего. В другое время он показался бы смешным. На этот раз больше всего самообладания сохранил я. Это потому, что я спал и не видел того, что тут произошло. Однако скоро мы поменялись ролями. Когда Дорсу успокоился, испугался я. Кто поручится, что тигр снова не придет на бивак, не бросится на человека. Как все это случилось и как это никто не стрелял. Оказалось, что первым проснулся Дорсу. Его разбудили собаки. Они все время прыгали то на одну, то на другую сторону костра. Спасаясь от тигра, Альпа бросилась прямо на голову Дорсу. С просонью он толкнул ее и в это время увидел совсем близко от себя тигра. Страшный зверь схватил тазовскую собаку и медленно, не торопясь, Точно понимая, что ему никто помешать не может, понес ее в лес. Испуганная толчком, Аль побросилась через огонь и попала ко мне на грудь. В это самое время я услышал крик Дерсу. Инстинктивно я схватил ружье, но не знал, куда стрелять. Вдруг в зарослях, позади меня, раздался шорох. — Здесь, — сказал шепотом Таза, указывая рукой вправо от кедра. «Нет, тут», — ответил Дросу, указывая в сторону совершенно противоположную. Шорох повторился, но на этот раз с обеих сторон одновременно. Ветер шумел вверху по деревьям и мешал слушать. Порой мне казалось, что я как будто действительно слышу треск сучьев и вижу даже самого зверя, но вскоре убеждался, что это совсем не то. Это был или колодник или молодой ельник. Кругом была такая чаща, сквозь которую и днем-то ничего нельзя было бы рассмотреть. Дорсу, сказал я Гольду, — «полезай на дерево. Тебе сверху хорошо будет видно». «Нет», — отвечал он, — «моя не могу. Моя старые люди. Теперь дерево ходи, совсем понимай, нету». Старик Таза тоже отказался лезть на дерево. Тогда я решил забраться на кедр сам. Ствол его был ровный, гладкий и с подветренной стороны запорошенный снегом. С большими усилиями я поднялся не более как на 3 метра. У меня скоро озябли руки, и я должен был спуститься обратно на землю. — Не надо, — сказал Дарсу, поглядывая на небо. — Скоро ночь, кончай! Он взял винтовку и выстрелил в воздух. Как раз в это время налетел сильный порыв ветра. Звук выстрела затерялся где-то поблизости. Мы разложили большой огонь и принялись варить чай. Альпа все время жалась то ко мне, то к дырсу, и при малейшем шуме вздрагивала и испуганно озиралась по сторонам. Минут сорок мы сидели у огня и делились впечатлениями. Наконец начало светать. Воздух наполнился неясными сумеречными тенями, Звезды стали гаснуть, точно они уходили куда-то вглубь неба. Еще немного времени, и кроваво красная заря показалась на востоке. Ветер стал быстро стихать, а мороз усиливаться. Чуть лишь рассвело, Дерсу и Китенбу пошли к кустам. По следам они установили, что мимо нас прошло 9 кабанов, и что тигр был большой и старый. Он долго ходил около бивака и тогда только напал на собак, когда костер совсем угас. Я предложил Дорсу оставить вещи в таборе и пойти по тигровому следу. Я думал, что он откажется, и был удивлен его согласием. Гольд стал говорить о том, что тигру дано в тайге много корма. Этот тигр следил кабанов, но по пути увидел людей, напал на наш бивак и украл собаку. «Такой амба можно, стреляй!» «Греха нету», — закончил он свою длинную речь. Закусив наскара холодным мясом и напившись чаю, мы надели лыжи и пошли по тигровому следу. Непогода совсем почти стихла. Вековые ели и кедры утратили свой белый наряд, зато на земле во многих местах намело большие сугробы. По ним скользили солнечные лучи, и от этого в лесу было светло по-праздничному. От нашего бивака тигр шел обратно старым следом и привел нас к валежнику. Следы шли прямо под бурелом. — Не торопись, капитан, — сказал Медерсу. — Прямо ходи не надо. Надо кругом ходи. Хорошо, посмотри. Мы стали обходить бурелом стороною. — Уехали! — вдруг закричал Дерсу и быстро повернул в направлении нового следа. Тут ясно было видно, что тигр долго сидел на одном месте. Под ним подтаял снег. Собаку он положил перед собою и слушал, нет ли сзади погони. Потом он понес ее дальше. Так мы шли еще три часа. Тигр не шел прямо, а выбирал такие места, где было меньше снегу, где гуще были заросли и больше бурелома. В одном месте он забрался на поваленное дерево, И долго стоял на нем, но вдруг чего-то испугался, прыгнул на землю и несколько метров полз на брюхе. Время от времени он останавливался и прислушивался. Когда мы приближались, то уходил сперва прыжками, а потом шагом и рысью. Наконец Дерсу остановился и стал советоваться со стариком Тазой. По его мнению, надо было возвратиться назад, потому что тигр не был ранен. Снег недостаточно глубок, и преследование являлось бесполезной тратой времени. Мне казалось странным и совершенно непонятным, почему тигр не ест собаку, а тащит ее с собой. Как бы в ответ на мои мысли Дарсу сказал, что это не тигр, а тигрица, и что у нее есть тигрята, к ним-то она и несет собаку. К своему логовищу она нас не поведет. А будет водить по сопкам до тех пор, пока мы от нее не отстанем. С этими доводами нельзя было не согласиться. Когда было решено возвращаться на бивак, Дерсу повернулся в ту сторону, куда ушел тигр и закричал. Амба, твое лицо нету, ты вор хуже собаки, моя тебя не боится, другой раз тебя посмотри, стреляй. После этого он закурил свою трубку и пошел назад по протоптанной лыжнице. Немного не доходя до бивака, как-то случилось так, что я ушел вперед, а Таза и Дерсу отстали. Когда я поднялся на перевал, мне показалось, что кто-то с нашего бивака бросился под гору. Через минуту мы подходили к табору. Все наши вещи были разбросаны и изорваны. От моего спального мешка остались только одни клочки. Следы по снегу указывали, что такой разгром произвели две росомахи. Их-то, вероятно, я и видел при приближении к биваку. Собрав, что можно было, мы быстро спустились с перевала и пошли назад к биваку. Ити под гору было легко, потому что старая лыжница, хотя и была запорошена снегом, но крепко занастилась. Мы не шли, а просто бежали и к вечеру присоединились к своему отряду. Глава 23. Конец путешествию. Ночевка в покинутом жилище, местность Сигоу, Новый год, прием у китайцев, встреча с Мерзляковым, Табандо, железнодорожная станция.